Глава девятая. Приданное Лошади господина Фуше были могучие першероны, чьи ноги походили на тумбы. Как и карета, они явились на свет еще в первой половине столетия. Естественно, что они не могли бежать так быстро, как английские лошади господина Фуке, и им понадобилось два часа, чтобы одолеть расстояние до Сен-Манде.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 Но ведь Фуке догадается и, пожалуй, откажется принять как дар то, что он, быть может, принял бы как заем, и таким образом вся ее затея пропадет даром. Для полной удачи нужно было серьезно обдумать этот шаг, убедить суперинтенданта в безвыходности его положения, пустить в ход все красноречие дружбы, а если и этого окажется мало, пробудить в нем страсть, против которой никто не может устоять.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 «Вот это-то я и должна выяснить», — прошептала Маркиза. «Кто знает, может быть, это сердце, которым я так жажду овладеть, окажется на поверку пошлым и низким». «Полно, полно!» — воскликнула она. «Довольно сомнений, довольно колебаний. Пора перейти к испытанию. Пора!» Она взглянула на часы. «Теперь семь часов. Он должен быть дома. Это его рабочий час. Смелее!» и она с лихорадочным нетерпением подошла к зеркалу, улыбнулась себе, повернула потайную пружину и нажала кнопку звонка. Потом, словно уже обессилев в борьбе, бросилась на колени перед огромным креслом и обхватила руками голову. Через десять минут раздался звук отворяющейся двери. Вошел Фуке. Он был бледен. Тяжелые мысли омрачали его лицо.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 Она угадала и то, что эту ночь он провел без сна, а день принес ему разочарование. И тотчас же силы вернулись к ней. Она почувствовала, что любит Фуке больше жизни. Она встала и, подойдя к нему, сказала. «Вы писали мне утром, что начинаете уже забывать меня, и что я, не видясь с вами, конечно, перестала думать о вас. Я приехала сюда, сударь, чтобы опровергнуть подобные предположения. Тем более, что я вижу по вашим глазам. Что вы видите, Маркиза? спросил удивленный Фуке, что вы никогда еще так сильно не любили меня, как в эту минуту, и вы также должны видеть по моему поступку, что я вас не забыла. Ах, Маркиза! ответил Фуке, и его благородное лицо мгновенно озарилось радостью. Вы ангел, и мужчины не имеют права сомневаться в вас. Им остается одно. преклониться перед вами и робко ожидать вашего благоволения. — В таком случае это благоволение вам будет даровано. Фуке хотел опуститься перед нею на колени. — Нет, — остановила она его, — сядьте со мной рядом. — Ах, вот сейчас у вас на уме нехорошая мысль. — Почему вы так говорите, сударыня? Вас выдала ваша улыбка. «Скажите, о чем вы задумались?» «Ну, скажите же, будьте откровенны. Между друзьями не должно быть никаких тайн». «Ответьте и вы мне, к чему такая суровость в течение целых трех или четырех месяцев?» «Суровость?» «Разумеется. Разве вы не запретили мне посещать вас?» «Увы, мой друг», — заговорила госпожа Дебельер с глубоким вздохом. «Ваш приезд ко мне принес вам большое несчастье».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 но это от усиленной работы. Вчера король попросил у меня денег». «Да, 4 миллиона, я знаю». «Неужели вам это известно?» — воскликнул пораженный Фуке. «Откуда вы это узнали?» Ведь это было после того, как королева удалились к себе. Оставался только один человек, когда король... «Видите, я знаю. Этого довольно, не правда ли? Итак, продолжайте, друг мой. Король попросил у вас...» Так вы понимаете, Маркиза, надо было добыть деньги, сосчитать их, разнести по книгам, для всего этого требуется время. С тех пор, как умер Мазарини, финансовые дела несколько запутались и расстроились. Мои служащие завалены работой, вот почему я не спал эту ночь. «Значит, у вас есть эта сумма?» — спросила с беспокойством Маркиза. «Ну, Маркиза», — весело отвечал Фуке. Хорош был бы министр финансов, у которого в кассе не нашлось бы жалких четырех миллионов. Я уверена, что они у вас есть или будут. То есть как это будут? Он еще так недавно просил у вас два миллиона. Напротив, маркиза, мне кажется, с тех пор прошла целая вечность. Но пожалуйста, перестанем говорить о деньгах. Напротив, будем говорить именно о деньгах, друг мой. О. -о, -о. «Послушайте, я для этого только и приехала сюда». «Но что же вы хотите сказать по этому поводу?» спросил министр, и в глазах его блеснуло тревожное любопытство. «Скажите, господин Фуке, министр финансов лицо несменяемое?» «Вы удивляете меня, Маркиза. Вы говорите со мной, как вкладчатся». «По очень простой причине. Я желаю поместить к вам капитал, и, естественно, желаю знать, надежная ли у вас фирма».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 но если я ради вас поступаюсь предрассудком, то и вы обязаны поступиться своей щепетильностью ради меня. Маркиза, Маркиза, не искушайте меня!» Фуке. «Одно слово нет, и я сейчас же открываю эту дверь». И она показала на дверь, выходившую на улицу. «И вы никогда больше меня не увидите. А если да,